OM oh. Господина Отца нашего Алексия, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Спасу Преображенский, Абаламский, я Лисия, гумина, да Допоменет Господь Бог во Царстве Своем Всегда, ныне и приснов и во веки веков. И всечестна Гу Отца нашего Игумена, святые обители сия, архимандрита Панкратия, со всею ежи о Христе братьею, всех вас, православных христиан, допомянет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно и во веки веков.